Воспитание девочки. Утром Катенька проснулась, потянулась, улыбнулась, села бодро на кроватке, чтобы день начать с зарядки. К умыванию приступила: тут и паста, тут и мыло, и расчёска тут лежит, чтобы был прекрасный вид. Улыбнулась отражению, и с весёлым настроением Катя завтракать пришла. Маму с бабушкой нашла. С добрым утром всем сказала, спинку пряменько держала. Нежным, мягким гласком рассказала всем о том, как училась этикетам, что всему известен света. Надо многое узнать, чтобы взрослой леди стать. Воспитание мальчика. Помощник. Кто из вас, друзья, не знает, дочка мами помогает. Неужели для мальчишек не находится делишек? Нет, дела для сына есть. Я могу их перечесть. Мальчик может подмести и посуду унести и помыть её тихонько, протереть потом легонько. Может, в комнате своей рассадить в кружок зверей, на места поставить книжки. Много могут все мальчишки. И когда помощник рядом, То-то мама будет рада. Советы для родителей. При входе или при выходе мальчик должен пропустить девочку или женщину вперед. На ходу не следует есть или пить. Лучше съесть мороженое или пирожок, стоя у киоска или сидя на лавочке в парке или сквере.